Похвалы Актер Маклин Стивенсон однажды поведал мне, как жена заманила его в ловушку брака. Она сказала мне, что я ей нравлюсь. Эта история является одновременно смешной и поучительной. Информация о том, что мы кому-то нравимся, может являться чрезвычайно эффективным средством, вызывающим ответное благорасположение и желание уступать. Так, мы часто слышим положительные отзывы о нас от людей, которые чего-то от нас хотят. Эти люди не скупятся на лестные выражения и претендуют на духовную близость. Помните Джо Гиррарда, величайшего продавца машин, который говорил, что секрет его успеха заключается в умении нравиться покупателям? Он делал то, что на первый взгляд может показаться просто нелепым. Ежемесячно Гирард посылал каждому из своих более чем 13 тысяч бывших клиентов поздравительную открытку с теплыми словами. Праздничные поздравления менялись каждый месяц. С Новым годом, с Днем Валентина, с Днем Благодарения и так далее. Но текст самого послания, отпечатанный на лицевой стороне открытки, не менялся никогда. Этот текст был таким. «Вы мне нравитесь». Джо Гирард говорил, на открытке больше ничего нет, ничего, кроме моего имени. Я просто сообщаю людям, что они мне нравятся. Вы мне нравитесь. Такое послание приходило людям по почте 12 раз в году с точностью часового механизма. Одинаковые открытки получали 13 тысяч человек. Неужели подобное безличное заявление о симпатии, которое делалось явно с корыстной целью, действительно могло работать? Джо Гирард думает именно так. А мнение человека, настолько преуспевшего в своем бизнесе, как Джо, заслуживает внимания. Джо известна важная особенность человеческой натуры. Мы невероятно падки на листь. Хотя, конечно, и у нашей доверчивости есть пределы. Иногда мы понимаем, что льстец пытается манипулировать нами. Мы, как правило, верим похвале и испытываем симпатию к тем, кто нас хвалит. Причем часто даже тогда, когда похвала явно фальшива. Эксперимент, проведенный с группой людей в Северной Каролине, показал, насколько беспомощными мы оказываемся тогда, когда сталкиваемся с лестью. Мужчинам, принимавшим участие в этом исследовании, дали возможность узнать, что говорили о них люди, которые в чем-то зависели от этих мужчин. Одни узнали только положительное, другие только отрицательное, а третьи — смесь хорошего и плохого. Исследователи сделали три интересных вывода. Во-первых, больше всего участникам эксперимента понравились те люди, которые их только хвалили. Во-вторых, симпатия к этим людям возникла, несмотря на то, что участники эксперимента прекрасно понимали, что льстицы стремились извлечь выгоду из их благорасположения к ним. Наконец, в отличие от всякого рода критических замечаний, похвале не обязательно быть точной, чтобы действовать. Одобряющие замечания вызывали расположение к льстецу и тогда, когда они были верными, и тогда, когда они были неверными. Очевидно, мы склонны автоматически реагировать на похвалы. Поэтому мы можем оказаться жертвами любого, кто использует их с целью добиться нашего расположения. Щелк зажузяло. С этой точки зрения ежегодная рассылка более 150 тысяч открыток «Вы мне нравитесь» представляется не такой уж нелепой.